Глава 45. Андрей. «Так жрать хочется!» Проснувшись, Пашка потягивается и зевает. «Может, распотроним мамины конфеты?» Он кивает на заднее сиденье, где лежат две коробочки трюфелей, которые я купил Тине. «Обожаю баловать ее подарками. В этот раз везу ее золотой кулончик с нашими инициалами, две коробки ее любимых горьких трюфелей и новые пряные духи, которые она обожает. Я тоже люблю на ней этот запах. Он просто завораживает, и так идет моей жене». Я тебе пальцы откушу, только притронься, шутливо журю малого. Бля, болит все, ноги просто каменные. Зато кубок в кармане, вы с пацанами молодцы. Ты нас так задрочил на полигоне, хмыкает Пашка, что если бы мы проиграли, сами себя перестали бы уважать. Ну, красавцы, киваю с улыбкой. Слушай, но жрать все равно хочется. Продолжает конючить Пашка и коситься в сторону конфет. Даже не думай. А зачем вести конфеты, спрашивает он. Ну, зачем две коробки, одной не хватит? Мама их обожает, пусть ест столько, сколько хочется. На женщин столько бабла надо, вздыхает Пашка. Сколько? бросая на него заинтересованный взгляд. Да хуя, невесело усмехается он. А есть на кого тратить? В каком смысле? Прямо сейчас у тебя есть на кого тратить? Да есть там одна, Ну такая вся, он качает головой. Влюбился? Не знаю, он трет лицо и смотрит в окно. Но нравится. Нравится, выдыхает недовольно. А она что? Через плечо, отвечает. Мурыжит, заебало уже». Хорошее? Красивое. Красивое и хорошее это разные понятия, и они редко сочетаются в одной женщине. Вот в твоей маме, да, а в этой девочке. Красивая, повторяет Пашка. Понятно. Видно, парню нашему стерва досталось. Что ж, и такое надо пережить. И чье? Много бабла на нее надо. Ну, нормально, неопределенно отвечает он. Тебе хватает? Андрюха, а тебе не нужен человек на подработку в клуб? «Не хватает, значит», — заключаю я. «Подумаю». «Ты только недолго думай, ладно? У нее днюха скоро». «Так, может, тебе просто бабла дать?» «Просто каждый дурак сможет, а я сам хочу». «Похвально. Короче, скажу, если что, подвернется. «Ага, спасибо. Слушай, а как вообще покорить девушку?» — спрашивает он, еще больше отворачиваясь от меня. Я вижу, как краснеют его скулы, стесняется пацан. «Да как? Понравилась баба, подошел, погладил. Моя баба, дубины по башке и в пещеру». Мы с Пашкой ржем на всю машину. А если серьезно? Ну, а если серьезно, то надо быть настойчивым. Но только в том случае, если видишь, что что-нибудь выгорит. Если интуиция подсказывает тебе, что ни хера хорошего из этого не получится, лучше поищи другой объект. Этот может тебе выесть мозг чайной ложечкой, и в итоге все равно останешься ни с чем. Ну, а если типа чувства? А если типа чувства? Надо типа действовать. Мм, неопределенно мычит в ответ и замолкает. Спустя полчаса паркую машину у подъезда. Мы с Пашкой забираем свои вещи, я аккуратно беру коробки с трюфелями, и мы поднимаемся домой. За эти два года квартира тена и правда стала для меня домом. Но не из-за стен или обстановки, а из-за моей жены, потому что мой дом теперь там, где она. Внутри все дрожит и обливается кипятком от мысли, что я сейчас ее вижу, И чуть позже смогу потискать, но надо сначала принять душ. После игры мы с Пашкой не стали тратить на это время, О боже, хотели вернуться домой, я к Тине, а он, видимо, к своей неприступной и требовательной. Мама, и дома!» — выкрикивает Пашка с порога. Тина выходит в прихожую и улыбается, глядя на нас. Я слегка прищурилась. Что это она, накрашенная дома? Всегда смывает косметику, как только приступает порог квартиры, а тут при полном боевом раскрасе. Меня хотела порадовать. Так я люблю, когда она без макияжа. Она тогда как будто голенькая передо мной. И улыбка какая-то слегка замороженная. Может, за неделю успела отвыкнуть от меня? «Да ну, бред!» «Привет, мои путешественники!» Произносит она, и мне кажется, по голосу у нее как будто простывший. Сначала Тина целует Пашку в щеку, а потом на несколько секунд прижимается своими губами к моим. Я пытаюсь притянуть ее к себе, но она мягко выскальзывает, стрельнув взглядом в сына. Я хмурюсь. С каких это пор мы не обнимаемся при Пашке? Ладно, может, ей типа надо немного времени, чтобы привыкнуть ко мне после возвращения? Так мы не первый раз с Пашей на соревнования и чемпионаты. Херня какая-то. Сбросив обувь, Пашка направляется в ванну. «Сынок, мои руки я за стол», — говорит сын. «Ага», — отзывается он, и она идет на кухню. Ловлю в коридоре и, развернув, впиваясь, в её губы поцелую. Они слегка припухшие. Отстраняюсь и осматриваю лицо. Здесь полумрак, и я едва могу рассмотреть любимые черты. «Ты не заболела?» «Нет, а что?» «Да голос какой-то, будто простыла». «Нет, не знаю, может, от того, что у меня целую неделю не было такой практики домашних разговоров, как обычно». Шутит она, но даже эта шутка звучит натянута. Все нормально да все хорошо Она поглаживает меня по груди, а потом снова пытается выкрутиться из моих объятий, но я лишь сжимаю её крепче. «Я тебе новые духи привез. «Очень вовремя. Мои как раз заканчиваются», — улыбается она. «Что-то мне, блядь, не нравится в этой улыбке. Не могу вкурить, что не так. Атина упорно делает вид, что все хорошо. А еще купил подарочек». «Ну зачем, Андрюш, у меня все есть». Все есть, а такого нет». Достаю из кармана коробочку и передаю ей. Тина ее открывает и смотрит на кулончик. «Очень красиво, спасибо». «И трюфели твои любимые?» Добавляю я, внимательно впившись взглядом ее лицо. «Что, блядь, не так, а? Вроде все как обычно, но иначе. Она какая-то замороженная, как будто между нами выстроила ледяную стену». Пашка выходит из ванной, и мы с Тиной разрываем объятия, чтобы по стороннице пропустить его на кухне. «О, котлетки!» — довольно тянет он. «Ма, пирожки с чем?» С луком и яйцом, отвечает Тина, ее голос просто пропитан сталью. Я бросаю на нее обеспокоенный, хмурый взгляд. Вы ужинаете, а я пойду душ приму. Ладно. Быстро развернувшись, она скрывается в ванной. Я заглядываю на кухню. Приятного аппетита. Ага? Отвечает Пашка, наминая пирожок и накладывая себе салат в тарелку. Я сейчас с мамой поговорю и присоединюсь. Ага? Также отзывается Пашка и натягивает наушники на голову. Закрываю дверь на кухню, подхожу к ко входу в ванну, стучу. Тина, открой. «Андрюш, поешь, там все остынет», — отзывается она, и на последнем слове ее голос срывается. «Малыш, открой дверь», — настойчиво прошу я. Она никогда не запирается. Пашка, видя, что включен свет, всегда постучит и не войдет, пока не разрешат. Я поступаю так же, а сейчас дергаю ручку, но дверь заперта. «Тина!» «Андрей, ужин!» — произносит она, будто у нее кто-то умер. Голос севший дрожащий, а потом она срывается на рыдание. Блять, Тина, открой дверь, иначе я вынесу ее к хуям!» — рявкаю я. Сердце разгоняется и уже практически ломает ребра. В висках так долбит кровь, что я практически ничего не слышу. Если какая-то сука в моем отсутствии обидела мою женщину, эта сука уже одной ногой в могиле. «Тина!» — Арую, и долблю кулаком дверь. Наконец замок поворачивается, моя жена буквально падает в мои руки, захлебываясь рыданиями.